Мой ответ был заранее согласован с начальством. Сейчас я пришел к пониманию, что без помощи могучего германского вермахта нам, истинным патриотам России, не удастся свергнуть железную диктатуру большевиков. В искренности моих чувств вы не должны сомневаться. Я старый русский офицер, честь имею. Мы поговорили о совместной работе. В конце беседы, уже ставшей доверительной, гениш задал вопрос для меня опасный, но я, кажется, не разбился посреди арены. «Моих коллег, — сказал он, — волнует одна существенная деталь. То, что вы работали до революции на царский генштаб, — это понятно. Но под вывеской какой фирмы вы занимали шпионажем в Германии, какое у вас было прикрытие?» «Производство керамических труб», — ответил я. «Но это лишь в Гамбурге. А вообще-то я работал под видом легального агента общества спальных вагонов». Этим ответом я загнал Абвер, как бильярдный шар, в самый дальний угол игрового поля. «Дело в том, что Международное общество спальных вагонов», Старые времена было никем не контролируемой организацией, и пусть теперь Абвер копается до скончания века, все равно истины обо мне они никогда не откроют. Мы условились геништой. Раз в месяц обычным почтовым отправлением я буду информировать агронома Чашкина, законспирированного в колхозе «Красный восход», которым и был отныне Вербицкий. Итак, с конца 1938 года я стал давать гитлеровскому Абверу ложную информацию. Я получил кличку Габсбург. Мы условились и о пароле. Глава первая. Обстоятельства. В жизни не всегда случается так, как хотелось бы. Человек борется с обстоятельствами, мешающими ему, но иногда случается, что обстоятельства сильнее усилий человека и в некоторых случаях лучше смириться. Я не слишком-то верю в фатум, но иногда бывают в жизни роковые моменты. Сам любитель игры на бильярде, я частенько вспоминаю знаменитого бильярдного игрока Рейхарда, известного своим мастерством во всех столицах мира. Когда-то, играя на деньги, он гастролировал и в клубах Петербурга. С ним произошел как раз такой случай, когда судьба преподнесла ему урок волшебного рока. Это случилось в Париже однажды вечером, почти накануне его свадьбы. Рейхард сидел дома, машинально поставил бильярдный шар на зеленое сукно и крепким ударом направил его в лузу. Но удар был настолько силен, что шар, отразившись от борта, вылетел в открытое окно на улицу. Он упал на стеклянную крышу оранжереи соседнего дома, пробил ее. и попал в комнату чужой квартиры, расколотив при этом драгоценную северскую вазу, за которой завтра должны были прийти, чтобы забрать ее в музей Лувра. Звон и грохот испугали беременную кошку, которая сладко дремала в корзине возле этой вазы. Выпрыгнув из корзины, эта бестия уронила лампу, отчего в доме возник пожар.